«Мы называем это помещение комнатой для битья. Отсюда и темный цвет стен, чтобы кровь была незаметна. Впрочем, ты сам скоро все увидишь». Кайл замолчал и улыбнулся. Майрон не пошевелился. «Мы сняли на камеру наблюдения, как ты выходишь отсюда. По собственной воле. А сейчас камера, как ты, должно быть, уже догадался, выключена». Так что это для официального протокола. Ты вышел отсюда, не подвергаясь насилию и в более или менее нормальном состоянии. У нас также имеются свидетели, готовые подтвердить, что ты на них напал. Поэтому реакция была адекватной. Ведь именно ты затеял потасовку. ты клуба и его сотрудники подпишут все, что мы внесем в протокол. А твои претензии? Никто не подтвердит. Вопросы? Всего один. Откликнулся Майрон. «Ты действительно употребил слово «потасовка»?» С лица Кайла не сходила ухмылка. «Защитный механизм», — повторил он. Трое заняли позиции, кулаки сжаты, мускулы напряжены. Майрон отступил чуть глубже в угол. «Так что ты собираешься делать, Кайл?» — осведомился он. «Все очень просто. Мы собираемся сделать тебе больно. Ну, насколько больно, зависит от степени твоего сопротивления». В лучшем случае тебя доставят в больницу. Какое-то время будешь мочиться кровью. Может, еще сломаем пару ребер, но жить останешься и даже, скорее всего, поправишься. Если будешь сопротивляться, то вот электрошокер, он тебя успокоит. Будет очень больно. И бить будем дольше и больнее. Я ясно выражаюсь?» Качки подступили еще ближе. Согнули руки в локтях. Один стукнул Майрона по шее. Мускул Кайл скинул куртку. — Запачкаться не хочу, — пояснил он. — Пятна, крови и все такое прочее. Майрон ткнул пальцем вниз, а штаны и как же? — Не твоя забота. — А чего ж моя? — отразил Майрон. Качки сделали новый шаг вперед, и Майрон с улыбкой скрестил руки на груди. Это движение заставило их остановиться. — Я рассказывал вам про мой новый мобильник? — спросил Майрон. — И про навигатор. — Двустороннее спутниковое радио. «Достаточно нажать одну кнопку, и все приходит в действие». «Твоя черника не работает», — сказал Кайл. Майрон покачал головой и издал жужжащий звук, так бывает, когда в телевизионной игре дают неправильный ответ. В мембране мобильника послышался голос Уина. «Да нет, Кайл. Боюсь, ты ошибаешься. Трое качков замерли на месте». Теперь позволь мне объяснить ситуацию в максимально доступной форме. Ну так, чтобы даже ты понял, сказал Майрон, изо всех сил стараясь подражать певучему говору Кайла. Там есть кнопка, при помощи которой запускаются все эти новомодные штучки. А ты решил, что это кнопка выключения. Словом, все, что здесь было сказано, записано на пленку. Ну и навигатор работает. Ты сейчас где, Уин? «Проезжаю мимо клуба, да, я включил трехканальную связь, так что Эспиранца тоже на линии». «Эсперанца?» Включился режим без звука, зазвучала музыка, грохочущая в клубе. «Я была у черного хода, когда они выволакивали Майрона», сказала Эспиранца. «Да, и представьте себе, я тут встретила старого приятеля, офицера полиции по имени Роланд Димон. Ролли, поздоровайся с моим другом Кайлом». Предпочел бы увидеть гнусную рожу Болитера непопорченной, — Даю тебе 30 секунд, говнюк, — сказал Ролли. — Хватило и 20. Когда Майрон и Уин вернулись в Дакоту, было уже два ночи. Они расположились в комнате, которую богачи называют кабинетом, с мебелью в стиле какого-то из людовиков, мраморными бюстами, огромным старинным глобусом и книжными полками, забитыми старинными фолиантами в кожаных переплетах. Майрон сел в кресло красного дерева с золотыми кнопками на ручках, К тому времени, как шум в клубе утих, Китти, если это вообще была она, исчезла. Лекс и Бас тоже испарились. Уин потянул за корешок одного из фолиантов, который оказался дверцей бара, вытянул оттуда банку с шоколадным напитком Йохо и бросил Майрону. Майрон перехватил ее на лету, прочитал инструкцию перед употреблением встряхнуть и сделал, как рекомендовано. Себе Уин налил из графина изрядную порцию коньяка с весьма интересным названием «Последняя капля». — Я мог и обознаться, — сказал Майрон. Уин молча поднял бокал и посмотрел его на свет. — Ну, как-никак, прошло шестнадцать лет. Тогда у нее волосы были другого цвета. К тому же в зале было темно, да и лицом она ко мне повернулась всего на секунду. — В общем, с учетом всего этого, наверное, я ошибся. — Наверное... — Это была не она, — повторил Уин. — Личное местоимение. — Уин есть Уин. — И это она, Китти? — С чего ты взял? — Я тебя знаю. — В таких случаях ты не ошибаешься. В других — да, но только не в таких. Уин отхлебнул коньяка. Майрон пролил немного своего напитка — холодный шоколадный сладкий нектар. Еще каких-то три года назад Майрон чуть ли не отказался от своего любимого напитка — в пользу чашечки кофе, успокаивающий желудок. Вернувшись домой после трехлетнего пребывания в Европе со всеми ее стрессами, Майрон вернулся и к привычному напитку. Ну, скорее, ради душевного спокойствия, нежели из-за вкуса. А теперь Йохо снова ему нравился. «С одной стороны, — продолжал Майрон, — это не имеет значения. Китти давно ушла из моей жизни». Уин согласно кивнул, а с другой... Бред, вот это и есть другая сторона. Первая сторона, обе стороны, все стороны. Возможность по прошествии всех этих лет увидеться, а то и помириться с братом. Майрон поерзал в кресле и уселся поудобнее. Уин молча смотрел на него. В конце концов Майрон проговорил, это не может быть простым совпадением. Китти в одном ночном клубе и даже в одном зале с Лексом. «Да, маловероятно», — согласился Уин. «Итак, каков наш следующий шаг? Постараемся найти Лекса и Кити. Майрон смотрел на шоколадный напиток, пытаясь не в первый уже раз сообразить, к чему, черт возьми, здесь эта надпись «Молочная сыворотка». Голова отказывалась работать. Мысль металась туда-сюда, описывая круги, находя несоответствие в надписях на банке, и все в надежде избежать неизбежного. Майрон вспомнил, как он впервые попробовал этот напиток. Это было в городке Ливингстон, штат Нью-Джерси, в доме, который теперь принадлежал ему. Брэд всегда требовал, чтобы ему дали попробовать, потому что всегда хотел следовать примеру старшего брата. Он вспомнил, как тренировался во дворе, предоставляя Брэду честь работать на отскоках и отпасовывать мяч ему, Майрону, чтобы он мог направить его в кольцо. Майрон часами кидал мечи в корзину, делая рывки, получая пасы от Бреда, снова бросая в одиночку. И хоть ему было не жаль ни единой минуты потраченного времени, приходилось думать о приоритетах, о том, с чем сталкивается большинство спортсменов высокого класса. То, чем мы и так восхищаемся и называем беззаветной преданностью делу, на самом деле является самопоглощенностью.